Всячески осведомлялась она о судьбе его. Наконец узнала, что услали его в Камчатку. И еще пуще насмеялись над ним и над нею. Насильно женили его на Камчадалке и сделали все это тайно. Сослали его под чужим именем и запрещено с тех пор упоминать его имя. Страшные тяжкие дни переживала тогда бедная цесаревна. Ее чувство к Шубину было непростым мимолетным чувством. Она любила его искренно и долго, долго плакала по нем и долго не могла примириться со своей судьбой. Одно только время мало-помалу залечило ее раны. Сердце просило жизни, искало любви и ласки. Прекрасный образ несчастного Шубина побледнел и расплылся в тумане воспоминаний. В сердце Елизаветы появился новый, не менее прекрасный, живой, веселый и беззаботный образ молодого казака и певца Алеши Разума. «Глупый Алеша! Зачем он это все напомнил?» — повторяла цесаревна, и долго не могла остановить своей тоски. Все мерещились ей прежние картины. Так печальный, задумчивый, и вышла на к ужину и наказала Алексея Разумовского за его недогадливость тем, что почти не замечала его присутствие в этот вечер. На следующее утро цесаревна едва успела одеться, как ей доложили, что приехал герцог. Она удивилась несказанно и даже не могла победить в себе невольного волнения. Все эти последние дни она не видала Берона, она знала, Какое тревожное это для него время! Знала, что он всюду теперь раскрывает заговоры, пытает людей. Она слышала, что вчера ездил он в Зимний дворец и там кричал на принца и принцессу. Мавра Шепелева узнала все это из верного источника и сейчас же, конечно, подробно рассказала царевне. Зачем он приехал? Какое это будет свидание и чем оно кончится? Наверное, и тут все дело заключается в открытии какого-нибудь заговора. Опять кто-нибудь из офицеров попался? Что, если он вздумает и на нее кричать? Она не потерпит этого. Чем же тогда кончится? Конечно, ей с ним еще можно побороться. Конечно, она тогда будет вынуждена поторопиться исполнением своего плана. Но идти на обум, когда еще ничего не созрело... Очень может быть потерпеть неудачи и погибнуть. Лучше уж заранее приготовиться ко всему, заранее заставить себя быть хладнокровной, ничем не возмущаться, вынести его дерзость, его крик. Да, это нужно. Это необходимо ради дела, ради всей будущности. Но вытерпит ли она? Вынесет ли? Нет, ни за что. При одной мысли о том, что Берон будет кричать на нее, И она станет это равнодушно, молчаливо слушать и склоняться перед ним. Краска стыда и негодования бросилась в лицо Елизаветы. — Нет, я не потерплю этого. Я не позволю, чтобы этот холоп кричал на меня. Сверкнув глазами, сказала она Маври Шепелевой. Ее сердце быстро стучало. На добром и по обыкновению спокойном лице ее выражалось горделивое чувство и негодование.